27. Что такое о вот такое строительство Вавилонской башни, описанное в Библии? Мы не можем однозначно ответить на вопрос, поскольку этот такой составной библейский сюжет очень краток и, скорее всего, носит обобщённо-символический характер. Поэтому выскажем лишь гипотезу, рассматривая её как предварительную. Все мы знаем библейскую легенду о строительстве Вавилонской башни относимую историками в чудовищную древность. Приведем полностью этот сюжет. Библия говорит, «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли на земле Сен-Наар равнину и поселились там. И сказали друг другу, «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести».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 Глава 9, параграф 10, глава 11, параграф 5. Мы уже указали некоторые средневековые события, частично по видимому отражённые в данной легенде. В представлении авторов книги Бытие они могли слиться в один вот такой клубок. Во-первых, в цитированном рассказе о вот этом вавилонском столпотворении в какой-то мере отразились события Троянской войны XIII века. Смотрите хронологию, глава 4, параграф 5. Во-вторых, тут мы, по-видимому, видим какой-то отголосок великого монгольского покорения мира XIV века и повторного османского атаманского завоевания землеобетованной в XV веке. Хронология 2, глава 4, права 5. В-третьих, авторы сюжета могли также иметь в виду события эпохи реформации XVI-XVII веков, великой смуты на Руси и раскола монгольской империи. Смотрите хронологию 6, глава 9 следуй хронологии 6, глава 9, параграф 10, глава 11, параграф 5-6. Напомним ещё один возможный частичный первоисточник сюжета о вавилонском столпотворении. Пройдёмся ещё раз по библейскому рассказу, комментируя последовательно все изложенные в нём сюжеты. Первый сюжет. Библия говорит: "На всей земле был один язык и одно наречие". Бытие 11:1. Сама на деле в эпоху Великой монгольской империи 14-16 веков на всей её огромной территории в Евразии, Африке и Америке господствовал, в общем-то, один государственный и священный церковный язык славянский, тесно переплетённый с тюркским. Арабский язык, как и среднегреческий, не путать с древнегреческим, созданным лишь в эпоху 16-17 веков, тоже были священными языками империи. Второй сюжет. Библия говорит, двинувшись с востока, они нашли на земле Сен-Наар равнину и поселились там. Все верно. Монгольские завоеватели XIV века и османские атаманские войска XV века двигались на Европу именно с востока. С востока же в будущую столицу Москву пришел и царь Иван Грозный в XVI веке перенося столицу на новое место и отыскивая удобное место. И, как сказано в Библии, поселились там, то есть на равнине, где действительно расположена Москва. По поводу библейского названия равнины Сенаар скажем следующее. Не исключено, что это слегка искаженное слово «русины», то есть «рэ-сэ-не» переходит в «сэ-не-рэ-ре» или «сенаар». Третий сюжет.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 Здесь может быть описано строительство гигантских пирамид в африканском Египте. Их вполне могли назвать башнями до небес, особенно самую высокую пирамиду Хеопса, она же Хуфу. В то же время не исключено, что тут в какой-то мере отразилось и строительство Москвы-лабиринта в XVI веке. Недаром Геродот сравнивает лабиринт и пирамиды, считая их грандиозными и сравнимыми по значению. Огромные масштабы строительства выражены в Библии словами: "Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя". Упомянутое здесь сочетание город и башню можно понимать так: башня это пирамиды в Африке, а город это Москва-лабиринт XVI века. Оба масштабных монгольских строительства вполне могли слиться в сознании авторов книги Бытие в единый обобщённый образ. Кстати, указание Библии, что башня была сделана из кирпичей, более подходит для Московского Кремля, чем для больших египетских пирамид, изготовленных без применения кирпича. А вот слова о рассеемся по лицу всей земли очень интересны. Как мы уже говорили в хронологии 6, глава 1, параграф 6, в Средние века название Россия производили от слова рассеяние. Мы также рассказывали об этом в хронологии 5 в приложении 2, где приведены фрагменты из старинной книги Мавра Арбини Ориджини де Глислави и Прогрессо де ремпериолоро. А вот что писал Арбини. Сейчас же их принято называть русскими, то есть рассеянами, так как по-русски или по славянски рассея означает нечто иное, как рассеяние. И не без основания прозвали их руссами или россиянами, ведь после того, как славяне заняли всю европейскую и часть азиатской сарматии, их колонии рассеяны от Ледовитого океана до Средиземного моря и Адриатического залива, от Балхого моря до Балтийского океана. Конец цитаты. Такая точка зрения была распространена в XVII-XVIII веках. Смотрите хронологию 6, глава 11, параграф 6. Таким образом, библейские слова о народе, который рассеится по лицам всей земли, оказываются выражением известной средневековой формулы XVI-XVII веков, согласно которой так и именовали именно русских. Мы уже отмечали, что такое название хорошо отражало суть событий XIV века, когда волна великого монгольского завоевания, бывшего в основном славянским, русским, захлестнула в XIV веке Европу, Азию и Африку. То есть действительно народ рассеялся по всему тогдашнему миру.